Глава 31. Бьянка. Я ненавидела его. Как же я его ненавидела, лёжа в спальне, когда ела третью по счёту банку мороженого и высмаркивалась в сотый бумажный платок. «Диоммио, Мадонна Санта!» С итальянского «Боже мой, святая Мадонна!» «У моего брата отсутствует серое вещество», заключила Лав после того, как я в красках пересказала ей, Нонне и Оле, Наш с Энсо разговор. Как один и тот же человек может управлять Коза Нострой и вести переговоры так, словно заключает мирный пакт с Наполеоном, а потом... а потом разводиться с единственной женщиной, которая может выдержать его несносную натуру? Я знала, что Лав любит энса больше, чем Луна любит ночь. Но не стану скрывать, её критика в сторону брата мне слишком нравилась. Он просто боится сказала Нонна, отбирая у Ромео пустую банку из-под мороженого, в которую он залез всей мордой, чтобы вылезать её дочиста. «У меня не осталось сил ругаться с ним и говорить, что ему запрещено сладкое. Сегодня сладкое разрешалось всем». «И слишком сильно любит», — добавила Оля, отложив телефон. Уверена, она переписывалась с Рената, потому что минуту назад я видела, как кто-то прислал ей свой голый пресс. «Отношения после сорока казались интереснее, чем мои». ха а были ли вообще у меня отношения?» «Энси ничего не боится», — возразила Лав. «Все чего-то боятся», — сказала Нонна. «Ты хочешь сказать, что Энси не боится расчленять людей, но боится свою жену?» «Он боится того, что его жену могут расчленить», — кивнула Олли. «Нет», — вскинула руки Нонна. У неё что-то хрустнуло в пояснице, и она присела на кровать. «Чёртова старость!» Она потерла поясницу. «Я хотела сказать, что он боится, что не сможет защитить её, как и мой сын не смог защитить свою семью». «Это неправда», — пробормотала Лав. «В том, что мама погибла, нет вины папы. Он не мог предугадать, что на нашу семью нападут. Он сам погиб в конце концов». «Я знаю брутто-теста». Вздохнула Нонна. Но мужчины, Боже, да они твердолобые глупцы, которые считают, что даже солнце находится под их контролем. А мужчины мафии уверены, что если в их мире прозвенел хоть один выстрел, это тоже их личная ответственность. Она щелкнула пальцами. Понимаешь? Пуля вылетела, значит они недосмотрели. Взрыв прогремел, значит не так договорились. Женщина в слезах. «Значит, я плохо защитил. Если не делят вину пополам, они сгребают её целиком на себя, чтобы утонуть в ней, а потом грохнуть кого-нибудь, чтобы выместить злость». Лав хмурилась, но слушала, вышагивая по спальне и нервно крутя кольца на пальцах. «Мой сын!» Нонна на секунду прикрыла глаза. «Я уверена, умер с мыслью, что не уберёг Николь и вас». И теперь Энсо живёт с тем же самым гвоздём в груди. Он отвечает не только за свои поле, но и за чужие, за чужой выбор, за чужое безумие. Она перевела взгляд на меня. Ему проще решить, что если он отойдёт, с тобой ничего не случится. Капито? С итальянского «понимать», «осознавать», «улавливать смысл». Проще объявить себя проблемой и убрать эту проблему из твоей жизни, чем признать, что мир опасен сам по себе, а не только потому, что он Делла Морта. Я сжала салфетку в пальцах, не в силах что-то сказать. Понимала ли я это? Да. Хотела ли принимать? Нет. Они так любят своих женщин, — продолжила Нонна мягче, — что вместо того, чтобы наслаждаться минутами счастья рядом, Выбирают душить нас контролем. Как будто могут навсегда закрыть нас с собой от всех пуль. А когда понимают, что не могут, начинают думать, что единственный способ защитить — исчезнуть. Лав фыркнула. То есть у него логика? Если я разведусь, ей никто не сможет угрожать? Мне и не угрожали, — прохрипела я. Пока, — встряла Оля. «У него логика, если она не будет моей женой, никто не сможет ударить по мне через неё», — поправила Нонна. «И да, это глупо, но это та глупость, которая растёт из любви и страха, а не из равнодушия и эгоизма». Я обдумывала слова одной из самых мудрых женщин, кажется, во всём мире, пока они часами продолжали спорить в моей спальне. Одиночество не то, с чем мне хотелось сегодня иметь дело, поэтому их болтовня стала приятным белым шумом, под который я тихо шмыгала носом, думая о своём будущем, бывшем муже. Идиот. Какой же он идиот. Мне хотелось рвать и метать от злости на него. Я даже не обижалась. Я злилась, так сильно злилась, что хотела разгромить весь драгоценный кабинет к чёртовой матери. Каждый его аккуратно разложенный документ. Каждую идеальную папку, каждый хрустальный стакан, в который он наливал себе виски, будто это помогало ему думать, а не только красиво выглядеть, когда он смотрел в окно, как трагический герой. Мне хотелось перевернуть стул, на котором он сидел своей мускулистой задницей, пока решал, как грамотно развестись с собственной женой. Перерезать галстуки, сжечь рубашки, выцарапать ногтями из постельного белья его запах. Проблема была в том, что этот запах уже впитался в меня. Я ненавидела его так сильно, что от этой ненависти болело всё то же место, где жила любовь. Они, кажется, жили в одной комнате и дрались за площадь, как жадные родственники. Я вытерла нос тыльной стороной ладони, платки закончились, а я продолжала шмыгать, как простуженный хомяк. Не думала, что стану той женщиной, которая рушится из-за мужчины. Я пережила отца, пережила его удар и его любовь, его каждая «ты должна». Я давала себе клятву, что больше никто не сможет сделать из меня сломанную игрушку. И вот я здесь. С банкой мороженого, горой носовых платков и сердцем, которое трещит по швам. А всё потому, что один упрямый мафиози решил, что лучше меня знает, как мне же будет безопаснее жить. И самое интересное, я даже не могла сказать, что он не прав. Ведь, как и заметил Энца, это было моё требование. Именно я в своих красных Валентина провела с ним переговоры и одержала победу. Но почему тогда я ощущала себя проигравшей? Потому что мне и в голову не могло прийти, что можно полюбить Энцедела Морта. Потому что когда он похитил меня, как какое-то украшение из Лувра, я была уверена, что скорее плюну ему в лицо, чем буду каждое утро целовать это же лицо. Сейчас же мне хотелось выколоть ему глаза. Ладно, слишком жестоко, но если быть честной то Ахил оставался красивым мужчиной, даже с одним глазом. Так почему Энси не смог бы? Кажется, я начинала бредить. Возможно, проблемам было в том, что стоило закрыть глаза, и вместо образа засранца, которого надо придушить, всплывал мужчина, который вставал ночью, когда Ромео плакал, потому что хотел к нам в спальню. Мужчина, который по утрам делал вид, что раздражён, когда я пела в душе, а сам чистил зубы на минуту дольше потому что ему нравился мой голос, даже если я фальшивила, который молча наполнял мне бокал, когда в нём заканчивалось вино, который закрывал шторы, потому что я ненавидела, когда хоть одна полоска света будет меня по утрам, который первым стал говорить мне «ты не должна, а не ты обязана». Я обхватила колени руками и уткнулась в них лбом. Я ненавидела его за то, что он научил меня этому «мы», когда у меня было только «я». Мы в его кабинете, мы в машине, мы в постели, мы против Торна, мы против всего мира. И вот теперь он решил, что вновь останусь только я. Моё «я», которое должно якобы вздохнуть с облегчением и побежать в свободное светлое будущее, где меня никто не заставит бояться. Только проблема в том, что я не боялась с ним, я боялась без него. Одиночество преследовало меня всю жизнь, И только этот мужчина, эта семья, этот дом вырезали его из моей души. Я не стыдилась признаться в том, что боялась стать слабой и несчастной без этих людей и Энса. Я боялась даноющей боли в костях остаться одинокой и никому не нужной, как множество раз оставалась избитой на холодном полу своей детской. Я разлепила опухшие веки и обнаружила, что все женщины этого дома всё ещё восседают вокруг меня на кровати. Мои мысли казались такими громкими, что их голоса доносились лишь лёгким эхом, но само присутствие облегчало эту острую боль в груди. Я потёрла глаза, кожа настолько воспалилась от солёных слёз, что сжгла от малейшего прикосновения. рома уткнулся носом мне в бок и жалобно заскулил, будто тоже хотел добавить. «Да, да, твой муж полный идиот». «Бывший муж», — поправила я вслух, и тут же почувствовала, как под рёбрами что-то болезненно дёрнулось. Потенциально. «Не драматизируй». Лав прервала Оли, которая, кажется, рассказывала о том, какие у Рената по-настоящему итальянские волосы. С волной, блеском и всем тем, что было и у Энца. Чёртовы итальянские волосы. Он одумается. А пока пусть поскитается по Чикаго в одиночестве. «Он ушёл из дома?» — приподняла голову я. «Да» ответила Нонна, посмотрев на меня поверх очков, прямо перед тем, как выпустил всю обойму и превратил мишени в решето. Я опустила голову на мокрую от слёз подушку и тяжело вздохнула. Надеюсь, он утопится в озере Мичиган. И снова вру. Я бы не пережила его смерти. «У тебя снова этот взгляд, как когда ты рассказывала про ваш псевдоразвод. Чистая жажда крови», — заметила Оля. «Когда я стояла в его кабинете, у меня была чистая жажда врезать ему по лицу», — призналась я. «Но я решила, что Стронза на месте подписи в документах достаточно красноречива». «О, я всё-таки хочу увидеть эту бумагу», — мечтательно сказала Лав, «и повесить её в рамочку рядом с семейными фото в коридоре». Олли и Нонна расхохотались, и даже я выдавила из себя улыбку. Раздался стук в дверь. Я резко села и посмотрела на своих дам. «Это он?» — прошептала я. Лав пожала плечами. «Я сказала, чтобы он купил муку, когда будет возвращаться», — также шепотом ответила Нонна. «И он решил принести её мне?» — вскинула руки я. «Я сказала ему не приближаться к спальне». Лав хмыкнула. «Это то же самое, что сказать Ромео не жрать с пола. Бесполезно». «Он не собака», — в защитном тоне ответила я. Лав приподняла бровь, как бы говоря, и она всё ещё видит в нём хорошее. Стук раздался снова. «Входите!» — сказала Нонна, поднявшись на ноги с тихим, ой, спина, и поправила платье так, будто собиралась принимать посла. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянул Дарио. Мы все выдохнули. Неясно от облегчения или разочарования. «Я не вовремя?» — осторожно уточнил он, разглядывая поляну из коробок, салфеток, и три поколения женщин, которые готовились устроить мужскому виду коллективный суд Линча. «Почему вы шептались, как будто собирались спрятать чей-то труп?» «Ты один?» — прищурилась Нонна, -Но, уперев руки в бёдра. Из-за плеча Дарьо показалось ещё две головы. «Конечно, вы вместе!» — проворчала Лав, когда увидела Рафа и Марка. «Пришли выполнить какое-то идиотское поручение своего босса?» Три мужчины прошли внутрь спальни и заполнили пространство своими большими телами. «Мы пришли проверить бьянку», — почесав бровь, сказал Раф. Нонна всё ещё смотрела на них с прищуром, стоя в той опасной стойке, как в те моменты, когда охраняла печенье от рук всех солдат в этом доме. «Даже Марка?» — наконец спросила она. Марка кивнул и хмуро и посмотрел на меня, как всегда выразив неодобрение одним лишь взглядом. «Что?» — скривилась я, когда три пары глаз продолжали наблюдать за мной с интенсивностью, которой не привыкла даже Мона Лиза в туристический сезон. «Ты плакала», — тупо заключили они. Лав даже не стала комментировать это, а просто закатила глаза. «Вы знаете?» — спросила я, поёрзав на хрустящем одеяле. «Он намекнул нам», — уклончиво сказал Дарио. Раф прочистил горло. «Слегка...» «Он сказал прямым текстом», — добавил Марка. «Не каждый день он заявляется в казино, пытает каждого должника и ведёт с ними пьяные разговоры о кризисе в браке». Дарио дал ему подзатыльник. «Лучше бы ты продолжал молчать, брат». «Солидарен», — кивнул Раф. «Если он узнает, то следующими в списке станем мы». «Энце ещё ни разу не побеждал меня на ринге», — ухмыльнулся Марка. «Неправда», — возмутился Дарио. «Я помню, как он нокаутировал тебя, когда вы подрались из-за того клюквенного пирога Нонны. «Нам было пятнадцать», — спокойно заметил Марка. Рав потёр подбородок. «И в тот раз, когда ты принёс голову русского в дом, Энсо тоже приложил твой затылок к плитке. Я был пьян, это не считается. Кстати, вроде бы его череп всё ещё валяется где-то в подвале, нет? Да, я использую его как подставку для отверток». «Иэнсо действительно думал, что в мире может быть что-то опаснее этих придурковатых мужчин? У меня в подвале был чей-то череп ради всего святого». Мы смотрели на них и слушали этот бред до тех пор, пока Оля не хлопнула в ладоши. «Извините, что отвлекаю, но вы долго будете стоять посреди спальни и обсуждать, эм, оторванные части тела?» Дарьо щёлкнул пальцами, будто что-то вспомнил. «Кстати, Рената сегодня так профессионально отрезал, Начал он, но осекся под взглядом Нонны. «Профессионально отрезал?» Он посмотрел на Рафа и Марка в поисках подсказки. «Волосы?» — предложил Марка. «Да, он подстригся!» «Аж дух захватывает!» — кивнул Дарио широкой улыбкой. Он кашлянул, почесал затылок и, неуклюже обойдя гору салфеток, плюхнулся ко мне на кровать. Его огромное тело прижалось ко мне, оно спотёрся, а нос потерся, а мой щёк словно он был таким же щенком, как Ромео. «Би», — начал он, понизив голос, до да максимально мягкого, на какой вообще был способен. «Если ты скажешь, что это всё его вина, и он мудак...» «Он мудак», — сказала я, даже не дав ему закончить. Раф серьёзно кивнул и тоже шагнул ближе к кровати. Марка всё ещё стоял у двери, как личный охранник спальни. «Мы не собираемся лезть между вами», — произнёс он сухо. «Но, чтобы ты понимала...» Он чуть наклонил голову на бок. «Мы никуда от тебя не денемся». «Ты такая же семья, как он. Даже если ты решишь завтра кинуть в него чем-то тяжёлым». Я фыркнула, кажется, больше от удивления, чем от смеха. «Серьёзно?» — вмешался Раф. «Я, конечно, выступаю за здоровые способы проработки эмоций, но если ты хочешь устроить своему мужу маленький психологический ад, у нас есть ресурсы». Ты где, блядь, выучил такие умные слова?» — проворчал Дарьо, найдя на кровати недоеденное мороженое и начав есть его прямо руками из банки. «Ты что, животное?» — рявкнула Нонна и забрала его у него. «Это слишком жестоко», — вздрогнул Дарио. «Даже по меркам нашей семьи. Верни еду, Нонна. У нас девишник, не видишь?» Нонна посмотрела на него, потом на Рафа и остановила взгляд на Марка, который царапал ножом любимые часы Энца. «У вас нет других дел, девочки?» Рав подошёл к Марка и шлёпнул его по рукам, как непослушного ребёнка. «Он засунет их тебе в задницу, придурок! Прекрати! Достаточно того, что мы все находимся в его спальне!» Марка лишь пожал плечами. Повисла тишина, в которой мы мирно думали каждый о своём, или, точнее, о нём. Я уверена, что каждый в этот момент думал только об Энце Делла морта, который каким-то образом создал семью из таких разных людей. А сейчас он был где-то один и снова выбирал быть разумным, правильным, а не счастливым. Я хотела его обнять даже тогда, когда моё сердце болело. Я хотела затащить его в эту спальню, полную людей, которые любят его. Я хотела, чтобы он расслабился хоть на одну грёбаную секунду, а не просчитывал наперёд каждый свой шаг. Когда время приблизилось к полуночи, а Энце так и не появился, все начали зевать. Перед тем, как пойти к себе в дом, Нонна подошла ко мне и положила ладонь мне на макушку. «Запомни, Пиколина». «С итальянского «малышка-крошка», — мягко сказала она. «Независимо от того, что написано в этих его чёртовых бумажках», она постучала пальцем по моему лбу. «Ты наша. Капито?» У Делла Морте очень короткий список людей, ради которых они готовы умереть. «Ты в этом списке, и это уже не переписать никаким разводом». «Даже если он идиот», — вставила лав, кряхтя и поднимаясь с пола. Оля встала с кресла у окна и потянулась. «Я запишу нас всех в клуб, анонимные любители бьянки». «У нас будут все эти сходки и вечеринки в тайне от Энса?» Дарью поиграл бровями. По щеке скатилась слеза, но на этот раз не острая, не со вкусом соли и боли, а какая-то тёплая и даже слегка сладкая. Сердце забилось так, будто внутри меня поставили что-то на место. Я оглядела комнату и всех людей, собравшихся в ней. Женщин, которые ни на секунду не оставили меня одну. Трёх мужчин у кровати с их глупыми шутками и черепом в подвале. Я шумно выдохнула и, прежде чем успела передумать, сказала. «Я люблю вас». Все одновременно повернулись ко мне. «Да, спасибо. Совсем никакого давления». никак Энца» как свою семью», — смущённо продолжила я, почувствовав, что краснею. «Если бы ты любила нас, как Энца, это был бы действительно интересный плод-твист», заметил Раф, поправив запонки. «А что, я не против оказаться в этой спальне ещё раз», ухмыльнулся Дарио, закинув руки за голову. Нонна ахнула и согнала его с кровати. Лаф рассмеялась и пробормотала. «Ну, инцест — дело семейное». «Лавиния!» Нонна схватилась за сердце. «Ты не сказала этого!» «Чисто теоретически я некровный родственник», — подмигнул мне Марка. Я не удержалась и расхохоталась так сильно, что чуть не начала хрюкать. «Ладно», — выдохнула я, вытирая влажные от смеха щёки. «Идите спать, пока не вернулся Энца и не увидел вас всех в нашей спальне». И пока они суетились вокруг, кто-то собирал мусор, кто-то в лице лав рылся в моей косметичке и без спроса брал помаду, Я почувствовала, что дышу полной грудью. Мне всё ещё было больно. Я всё ещё любила мужчину, который решил уйти от меня. Но теперь я знала одно. Даже если завтра мир рухнет, я никогда не буду одинока. Со мной будет моя семья, мои Делла Морте. Когда все ушли, я взяла блокнот, открыв его на чистой странице, и написала. «Меня зовут Бьянка Делла Морте».